Помощью самовнушения можно также усилить защитные механизмы организма к воздействию любых вредных факторов, в том числе и к устрашающим ситуациям неопределенности, невозможности найти выхода, ситуациям, требующим срочного решения, чрезвычайно важным и другим. Например, для устранения навязчивых состояний страха, связанных со скоростным передвижением на транспорте, лифте и тому подобное, применяйте следующую формулу самовнушения. Я спокоен, дышу глубоко и спокойно, движение не вызывает у меня чувства страха, ощущение движения приятно, со мной ничего не случится, я спокоен, и в дальнейшем, передвигаясь на разном транспорте, в лифте, я буду так же спокоен, как и сейчас. Вспомните и другие ситуации, когда вам не хватало спокойствия или вы чего-нибудь боялись. Вы напрягаетесь, вслушиваетесь, затаив дыхание, всматриваетесь. Страх, как ожидание чего-то ужасного. Мимика страха, широко раскрытые глаза, неподвижность. Ощущение, что волосы на голове встают дыбом, чувство холода, озноб. Психологически настройте себя, что в любой обстановке вы сохраните спокойствие, выдержку, самообладание. Всегда и везде будете уверены в себе. Сможете владеть собой. Особое внимание также уделите укреплению своей воли, а помогут вам в этом рекомендуемые психофизические упражнения. Маска воли Создайте на лице маску воли, сожмите губы, сделайте взор твердым, все лицо как бы окаменело, почувствуйте напряжение мышц лица. Сожмите кулаки, примите позу, выражающую решимость и неприступность. Внушите себе. Я все могу, всего добьюсь. Сгусток воли Сожмите свою волю как бы в единый плотный комок, направьте его в свои мышцы, выполните ряд физических упражнений, например, отжимания от пола для развития мышц груди, подтягивания на перекладине, подъем Прямых ног из положения лежа на спине, затем из этого же положения подъем туловища для развития мышц живота. Постарайтесь использовать свой сгусток воли таким образом, чтобы количество повторений в упражнениях превзошло ваши прежние результаты. Усложняйте задачу, упражнения выполняйте медленно, растягивая каждое движение на минуты и концентрируя волю в напряженных мышцах. Вскоре результатом тренировок явится красивый мышечный рельеф. Немыслимое терпение Внушите себе способность терпеть любую боль. Мысленно положите ладонь на пламя свечи и спокойно наблюдайте внушенное ощущение жжения. Мысленно походите босиком по тлеющим углем. Внушите себе способность подавлять любую боль волевым усилием, как бы окутывая то место, которое болит сгустком воли. Это упражнение повысит вашу способность терпеть боль. Подавление болезней. Направьте всю силу своей воли на подавление болезней. Не менее десяти минут с огромным желанием психологически настраивайте свой организм на уничтожение заболеваний и улучшение здоровья. Выражение лица твердое, собранное вместе с тем просветленное. Абсолютная уверенность. Мое дело правое, мы победим. Это упражнение создаст в организме подсознательную тягу к оздоровлению, улучшит самочувствие. Сила внушения Внушите себе, что обладаете абсолютной силой самовнушения. Все, что приказано организму, мгновенно ощущается органами чувств. Внушите, что организм полностью очистится от шлаков, радионуклеидов и, напрягая волю, постарайтесь ускорить эти процессы. Почувствуйте, как оздоравливаются все органы и системы, улучшается самочувствие и настроение. Направьте также силу самовнушения непосредственно на укрепление своей воли. Внушите, что с каждым днем ваша воля становится все крепче и сильнее. В любой ситуации вы полностью владеете собой, своими мыслями, своими чувствами. Вы всегда уверены в себе, уравновешены, вы можете все. Хотите и преодолеваете любой страх, вредные привычки, вялость, лень, нерешительность, вы способны к огромным волевым усилиям. Вы всегда сохраняете бодрость и уверенность в себе. Вы победили страх полностью и навсегда.